Глава девятнадцатая Кольцо поглощения маны. Редкое. Описание. Мана. Минус сто из минус ста. Прочность двести из двух ста. Поглощение маны. Активная способность. Позволяет поглощать ману как из существ, так и из пространства. Дальность действия два метра. При активации необходимо направить предмет в сторону сотворенного заклинания или существа. При повышении лимита маны расходуется прочность. Перезарядка одни сутки. Вот и колечко с прочностью подъехало. Я и раньше замечал, что она указывается только там, где играет хоть какую-то роль. Например, на железной броне, которая у меня лежит про запас в инвентаре. Там тоже это значение является важным. Поначалу, пока читал описание, я вообще ничего не понял. Затем, потом, как понял. Так же стало понятно, почему у кольца отрицательное значение маны. Это то количество, которое оно может втянуть в себя. Казалось бы, есть сам тот еще поглотитель. Для этого у меня есть прекрасный навык. И зачем мне еще и кольцо? Вот только оно, в отличие от навыка, может вытягивать ману из уже сотворенного заклинания. Полетит в меня огненный шар, а я просто втяну его этим кольцом, как пылесосом. Не думаю, что хоть кто-то сможет сотворить заклинание, требующее больше сотни маны, так что на данный момент мой новый артефакт — это чуть ли не гарантированная защита от применённой против меня магии. Также при желании можно за считанные мгновения опустошить запасы маны у выбранного мной существа, и ждать не придётся. Приблизился, направил, активировал — и всё. Кольцо выносливости полетело на пол, его место заняло новое. Довольно симпатичное, кстати. Серебряная, с инкрустированным, неизвестным мне непрозрачным, довольно крупным голубым камушком. Внутри будто бы переливается какая-то вязкая субстанция, и на поверхности камня нанесены микроскопические руны. Не представляю, что они значат, но уверен, что эти символы и отвечают за способности, заключенные в предмете. Быстро обыскав развалившихся при входе мертвецов и собрав с них пару десятков наград, я устремился в сторону полицейского участка. Громилы порадовали лишь зелёной картошкой, но и то хлеб. В крайнем случае распакую и съем, а если не потребуется, обменяю на что-нибудь. У полицейского участка по-прежнему толпились мертвецы. От забора не осталось и следа, и потому им ничего не препятствовало зайти на территорию и начать стучаться в окна. Люди лишь изредка лениво огрызались, выпуская из окон стрелы и иногда атакующие заклинания, но делали это скреть для галочки. Волетев в здание, я понял, почему они так неохотно отбиваются. Тупо устали и теперь восстанавливают ману и силы, хотя могли бы просто зелья напиться, и было бы им счастье. Бурый крепко уснул. Собственно, он главный атакующий мощи этого лагеря выживших, и без него идти на зачистку нет смысла. Странно, что он первым делом не разобрался со всеми зомби, но, видимо, у его способности есть какие-то лимиты. Тем более, спит он в человеческом обличии. Скорее всего, зверем он вечно быть не может. Но мне это даже на руку. Никто не будет мешать собирать награды. Пусть люди как-то огрызаются из окон и могут заметить, что их награды пропадают, но сделать мне они всё равно ничего не смогут. Выскажут потом своё фи? Пусть в жопу идут, и если бы не я, то от этого здания и камня на камне бы не осталось. Серые я даже не рассматривал. Интересовали лишь зелёные сферы и синие картофельные. Благо таких тут оказалось довольно много. Трупов здесь было много, и потому пришлось пользоваться инвентарём, чтобы передвигать их и доставать запрятанные внизу драгоценности. Люди смотрели на это из окон, но ничего не смогли сделать, лишь иногда ругались матом на того, кто прямо из подноса уводил нажитое непосильным трудом имущество. Но я с ними не согласен. Могу бы вообще всё забрать, и это будет честно. Трупы на крыше успели убрать. Не потому, там не оказалось ничего ценного. Разве что теперь там дежурит несколько часовых, вооружённых луками и укороченными автоматами Калашникова. В них есть смысл только если нападать будут люди. Но мне почему-то кажется, что полицейские и без меня это знают. Собственно, поэтому и выставили часовых. По итогу, спустя 2 часа, я получил 20 зелёных горошин и 5 синих картофелин. Я остальное трогать не стал, так как и людям надо оставить шанс на выживание. Да и мне больше ничего особо не нужно, так как поселение по-прежнему осталось в спящем режиме, возвращаться туда не стал. Если придёт уведомление об испытании, не знаю. А так нет смысла зря выкачивать из людей все соки своим присутствием. Солнце уже высоко поднялось над домами, когда я направился в очередное укрытие, чтобы посмотреть, что мне перепало на этот раз. В синих картофелинн скопилось уже 7 штук. В таком темпе я тупо не смогу справиться с таким количеством еды, и потому придётся их поглощать не распаковывая. Но праздничный обед я в любом случае заслужил. Пост последние несколько часов я только и занимался тем, что летал сюда в облике перизерке ирза майхела либардой, но усталость от этого не появилась. Спасибо моему новому налку. Теперь можно будет вообще не отдыхать. Я значит, те развитие не будет стоять на месте. Главное не разлениться. Но пока всё вокруг настолько интересно, то лень придёт явно не скоро. В этот раз я выбрал квартиру холостяка. И хочу сказать, что такие мне нравятся куда больше прочих. И пусть во всех комнатах царит бардак, да люстры сысутся назки, а вместо шкафов две табуретки и голые стены, плевать на всё это. Сам таким же был. Но зато в комнате стоит навороченный компьютер, удобнейшее кресло и здоровенный монитор. Давно о чём-то подобном мечтал, но мои финансы уже долгое время оставляли желать лучшего. Зато теперь могу наслаждаться мощным железом хоть сколько угодно. Но теперь мне не до этого. Передо мной развернулась щедрейшая скатерть, и на ней в один миг появились тарелки. Бургер? Да неплохо, восхитился я. Размером Бургер, и правда, был здоровенный, сочный, жирный, а запах... От запаха загружилась голова. Всё по канону. Помимо бургера, система одарила меня стаканом шипящей колы со льдом. И я тут же накинулся на хоть и вредную, но безумно вкусную еду. Прошлая картофельна была вкусной, но в этот раз я хотя бы и не переел. Странно, что система не выдаёт фиксированное количество калорий, а просто предлагает что-то вкусненькое. Так как в животе осталось немного места, достал ещё четыре синей картофелины и начал закидывать их в рот, запивая системной колой. Вкус у этих картофелин нулевой. Никогда такого не испытывал. Будто бы кладёшь в рот что-то несуществующее. Даже когда воду пьёшь, ощущается какой-то вкус, а тут ничего. И живот не забивается, хотя сытость всё же приходит. Может, и стоит именно так их употреблять. Так я не буду тратить кучу времени на дегустацию просто получил калории и пошёл крошить зомби направо и налево. И того, я употребил пять картофелин. Самочувствие никак не изменилось. И потому пришлось открыть интерфейс, чтобы понять, какие характеристики наконец подняли свой уровень. Имя Касп, уровень 10, класс призрак. Характеристики: физические 15, сила 5, ловкость 6, выносливость 4. Умственные 20, интеллект 6, реакция 9, восприятие 5. Духовный 12. Вместилище 9, каналы 3. Свободные очки характеристик 0. Навыки: активные, пассивные, энергетический вампир редкая 10. Дополнительные: дематериализация. Классовый. Свободные очки навыков 11. Умение. Инвентарь 205 кг. Да, в этот раз повезло. Получилось три характеристики. Насколько я понимаю, выносливость, реакцию и вместилище удачно вышло. За одно и количество маны увеличилось. Если вдруг я когда-то смогу повысить уровень, очки характеристик буду вкладывать именно в дух. Остальное прокачается само за счёт картошки. После еды, чтобы совместить приятное с полезным, решил покопаться в интернете. На этот раз искал все возможные форумы, в которых обычные игроки переписываются друг с другом, обсуждая различные темы, и не прогадал. Глаз случайно зацепился за странную тему обсуждения. Люди рассказывали друг другу о всевозможных открытиях и находках. Так, например, один из пользователей под именем Анто выложил несколько фото с изображением расчленённых на мелкие кусочки зомби. Я поначалу думал, что это какой-то маньяк, но, включив переводчик, всё понял. Оказывается, смотреть на расчленёнку надо было внимательнее. Прямо посередине, в районе солнечного сплетения, у каждого ходячего хранится кристалл. Форму вы и сами видите на фото. И отличаются они отличаются не только цветом. Всё ровно, как и с наградами: серый, зелёный, синий. Что это, зачем и как их использовать, я не знаю. Если у кого-то есть догадки, прошу поделиться в комментариях. И дальше полетели сообщения. В основном люди высказывали свои предположения, но никто так и не смог сказать точно. Кто-то предполагал их использовать как валюту. Несколько человек пообещали попробовать использовать их в качестве пищи, то есть просто взять и проглотить. Хотя я не представляю, как они это сделают, ведь кристалл с обеих сторон выглядит довольно острым. Разве что запивать пилюлю зельем здоровья. То почему нет? Как максимум будет неприятно, но зомби-вирусом не заразишься, да и раны в пещероде сразу зарастут. Ничего адекватного никто не предложил, и поэтому, выключив компьютер и хорошенько запомнив, где находится эта квартира, я отправился на поиски жертвы. Чтобы не терять времени даром, пока летел на то место, где прикончил разумного, поднялся повыше. Так, чтобы дома не мешали обзору и можно было осмотреть сразу весь город или хотя бы ближайшие окрестности. Сквозь меня пролетела стайка отоженных воробьёв. Все они были размером с кошку, а их вожак и вовсе походил скорее на какого-то теродактеля. Страшный зверь, крылья покрыты когтями и зацепами, лапы, судя по виду, могут одним лишь движением разорвать человека пополам. Ну их на хрен. Не хотелось бы связываться с подобными тварями. Кожи зомби, если так посудить. Мелкие, юркие и очень злые, судя по тому, что в лапах у одного из них разладоренный голубь, причём жертва не чуть не меньше самого хищника. Летят они довольно быстро, и ровно как и собаки чувствуют моё присутствие, и ради любопытства стайка сделала два круга. Затем они потеряли ко мне интерес и скрылись за горизонтом, устремившись куда-то в парк. А эти парки, насколько я помню, жили белки. Страшно представить, в каких монстров они могли превратиться. Поднявшись метров на 200, остановился и внимательно осмотрел окрестности. Вложенные в восприятие очки всё же дали плоды. Раньше я не мог похвастаться идеальным зрением, но теперь, как минимум, вижу объекты вдали куда чётче. По идее, должны были обостриться и иные чувства, такие как обоняние и слух, но пока что я этого не заметил. А неплохо. Я не мог не обратить внимания на многочисленные группы людей. Человечество живо и даёт отпор. И пусть мердяцов в десятки раз больше, но даже так группы добытчиков не боятся показываться на свет. На востоке, примерно в километре от меня, мерцают вспышки. Люди дают прикурить небольшой кучке мертвецов, параллельно набивая полный кузов грузовика, провизии и предметами первой необходимости. В семи сотнях метров на запад мужики, прорубаясь сквозь Орду на каком-то монструозном внедорожнике, тащат за собой огромный генератор, а следом едет машина поменьше, гружённая под самую крышу всевозможным хламом. Люди покидают город, но лишь для того, чтобы перевести дух и вернуться сюда с новыми силами и способностями. Я же никуда улетать не собираюсь. Мне и тут хорошо. А в лесу, возможно, твари и пострашнее мертвецов будут. Там сейчас вовсю идет передел территории. Даже в парке, где жили три плюшевые белки и четверо больных хомяков, сейчас идет кровавая борьба. А ведь они даже не были хищниками. Что тогда будет со стаей волков или какой-нибудь рысью? Они ведь и раньше убивали все, что движется, а теперь и вовсе с катушек слетят. Нет, мне туда определенно рано. Я ещё несколько минут смотрел сверху на снующих людей, кричащих, все тут и там мертвецов. Пятеро мужчин медленно пробирается в сторону магазина инструментов. Они перебегают от машины к машине, сразу останавливаясь и контролируя округу. А в это время по дороге бредёт множество мертвецов. Несколько грабил, стрелок и пара сотен обычных задохликов. Собственно, от них мужики и прячатся, но желание заполучить инструмент у каждого нормального мужика в крови. Так что они, невзирая на опасность, продолжают двигаться вперёд. Вот только когда они дойдут до угла дома, им навстречу выскочит бегун. Он как раз удобно спрятался в кустах и ждёт, когда прямо ему в лапы упадёт добыча. Нет, эти без шансов. Мне даже нет смысла им помогать. Уже через минуту все они пополнят ряды зомби и тем самым создадут новых мутантов. А может, попросту усилят уже готовых. Дальше мой взгляд переместился чуть в сторону. В четырёх сотнях метров вниз по улице несколько мертвецов пытаются забраться в грузовичок. И всё бы ничего, но на нём нарисована эмблема ветклиники. Судя по всему, зомби почувствовали внутри живность и теперь решили перекусить. Лёгкая добыча, ведь звери, если там именно они, заперты в клетках и не сбежать, не атаковать не смогут. Возможно, там, конечно, сидит водила, но проверить всё равно стоит. Тем более, что мне по пути. Убитый мной разумный лежит как раз неподалёку. В грузовичке и правда оказалась живность. Одна хромая собака с перебинтованным животом и человек. Девушка, лет двадцати пяти. Коротко стриженная, довольно высокая и худая. Она вооружилась мечом и готовилась встретить мертвецов, встав на защиту животного. Похвально, тут ничего не скажешь. Пёселя девушка запрятала в клетку и поставила её как можно выше, накрыв сверху тряпьём но зверя всё равно обнаружат, так как он постоянно жалобно лает. Этим звуком приманивает всё больше и больше тварей к машине. Расположились они, кстати, с комфортом. Вверху были зарешёченные окошки, что пропускали внутренний дневной свет, но при этом не пускались и до зомби. Также не было проблем и с пищей, а половинный мешок собачьего корма явно намекал, что ребята тут точно не голодали. «А машина что, не заводится?» Появился я на безопасном расстоянии от вооружённой и с виду очень решительной девушки. «Блядь!» — рявкнула она и отпрыгнула к выходу. Зомби снаружи отреагировали, начав усиленно долбить в дверь, и девушке тут же пришлось отскочить обратно. «Да чего все так нервничают, когда я появляюсь?» «Я их понимаю, но всё равно надоело». «Как не появись, всё равно все пугаются. Только бурый вроде нормально реагирует». «Я же не напал, не напал. Успокойся!» «Расскажи лучше, как ты тут оказалась и зачем из кабины в кузов перелезла?» То, что девушка не с улицы пришла, понятно по её форме. Такие же эмблемы, как на грузовике. Она некоторое время мялась, но затем заметно расслабилась, поняв, что я и правда нападать не собираюсь. «Собаку спасала. Я её в приют везла. Не оставлять же этим!» Девушка махнула куда-то в сторону. «Ну и как только залезла, они долбиться начали». Пожала она плечами. А меч откуда взяла? Так в стартовом наборе был, пожала она плечами вновь. А я думал, что всем выдают исключительно ножики. Боюсь представить, какой у тебя навык, покачал я головой. Не Армагеддон ли часом? Нет, переручитель называется. Позволяет приказывать животным, но там есть куча ограничений. Например, их уровень не должен превышать мой более чем на 5. Зато половина получаемого ими опыта отдаётся мне. — выдала девушка всё как на духу. — Я бы не стал рассказывать первому встречному обо всех своих возможностях. — Тебе такая штука в серой книжке попалась? — окончательно выпал в осадок я. — Мне-то прибавку к силе в единичку предложили. — Нет, это класс вы. Сама выбрала, когда первого мертвеца прикончила и забежала в кузов, — замотала она головой. — Всегда мечтала, как можно больше времени проводить с животными. — А вы откуда появились? Тоже какой-то навык? Можете буси вытащить? А то она после операции не может быстро бегать, бои швы разойдутся. Девушка затараторила так, словно я несколько дней ей не было с кем поговорить. Мне же в сквере так надоело. Ира Сашина всё равно не давала вставить мне ни слова, я активировал дематериализацию и отправился наружу. Девка интересная, странная, конечно, но все мы не без греха. И, может быть, я стоял бы и разбирался со своим проблемам самостоятельно, но буся собака, что казалось за поднею вместе с ней, явно не сможет противостоять полчищем мертвецов. Также стало понятно, почему эта девушка оказалась такой говорливой. Телефон в кабине оставила и тупа несколько дней дохла от скуки. Также я обнаружил первого убитого ею зомби в такой же форме ветеринарной клиники, как и она. Ну да ладно. За это ей ещё один плюсик от меня не стало тупить и прикончила с бесившегося гада. А может, она его всё ещё до всего этого хотела провернуть с ним что-то подобное. Собака в кузове заскулила ещё громче, и зомби потянулись со всех сторон, сплошь облепив грузовик. Если не затнётся, даже я не помогу. А пока стоит избавиться от балласта. Рассечение легко сносило сразу десятки голов. И пока не закончилась мана, я летал вокруг машины и расправлялся с обычными зомби. Но среди них были ребята и попрочнее. Два громилы даже не заметили моих потуг. Ещё обычные мертвецы, что достигли высоких уровней, хоть и получили раны, но тоже стояли перед способностью моего оружия. Это может стать проблемой в будущем. Только я перестал обращать внимание на задохликов, как они начали становиться прочнее и сильнее. На собака опять заскулила, и на этот раз мне показалось, словно она специально призывает как можно больше тварей. Видимо, операция прошла неудачно, и она хочет поскорее сдохнуть. Других причин так ненавидеть себя я не вижу. Теперь, помимо двух громил, подошёл ещё один, куда более здоровый. Ростом зомби был под 3 м, из пложь, покрыт костяной бронёй. Спокойным шагом он направился прямо к грузовичку и одним лишь ударом огромного, покрытого кривыми короткими шипами кулака, с лёгкостью пробил обшивку кузова. Я отчётливо услышал, как девушка ударила мечом по руке зомби, но тот лишь жалобно звякнул и отскочил в сторону. Да, такую тварь же убить бесполезно. Надо искать слабые места и атаковать только по ним. Но времени на размышления было слишком мало, так как двое других Герамил также начали молотить грузовичок с удвоенным рвением, отчего он стал раскачиваться из стороны в сторону. Но делать нечего. Раз уж взялся, надо довести дело до конца. Потратив десяток прочности, снова очистил поле вокруг от мертвецов и, материализовавшись, нанёс колющий удар в затылок главному громиле. Целился я туда, так как там у некоторых здоровяков располагается слабое место, но острие лишь со звоном отскочило от прочнейшей кости, и монстр резко обернулся, выискивая своего обидчика. Но я в этот момент был уже на крыше машины, и что из силы, замахнулся своим оружием, чтобы ударить лезвием прямо в темечко. Такой удар эта тварь точно не переживет. В вашей группе предложено пройти испытание. Подземелье. Сложность умеренная. Ожидание ответа командира. Ответ положительный. Начало испытания через десять. Девять. Блять! Я понял, что вот-вот перенесусь неизвестно куда и тогда Громилы просто разорвут на части и грузовичок, и содержимое. Пусть я никому ничего не обещал, но девять секунд — это довольно много. Дзинь! Лезвие скользнуло по прочному черепу, и через одно мгновение сквозь меня пролетел массивный шипастый кулак. Крак! Остриё пробило коленный сустав сзади, и Громила начал заваливаться назад. Туша пролетела сквозь меня, с треском и грохотом ударившись об асфальт, и я, снова появившись, но уже немного в стороне, сделал широкий замах, чтобы добить ублюдка. Леззи ударил по шее, но на костяной броне остались лишь трещины. Нужно приложить ещё пару раз. Шипастый кулак снова про свистел мимо, с грохотом врезавшись в дорожное покрытие, от чего оно пошло трещинами. А я тем временем отвлёкся на двух других грамил, что как раз подоспели на помощь своему товарищу, лежащий на земле, разбитый в здоровях, но попытался смести меня своим мощным ударом, но кулак, не попав по цели, с треском переломал ноги его же товарищу, что тоже хотел меня схватить. Спустя мгновение я снова появился, но нёс добивающий удар сверху вниз, перебив шейные позвонки кромилы со сломанными ногами. Следующий лёг рядом, получив удар кастетом прямо в теме. Я материализовался прямо у него на плечах и, активировав способность оружия, вложился от всей души, снова перепачкавшись содержимым черепа твари. Рассечение. Обычные зомби стягивались на шум схватки, и пришлось прорядить их толпу. «Плевать, серый горошин у меня есть, достану оттуда ремонтные наборы». Сразу после этого, не обращая ни на что внимания, стал наносить удар за ударом, целясь то по глазам, то по шее мутанта. «Да сдохни ты уже!» – ряфнул я, окончательно разозлившись на крайне живучую тварь. Лезвие уже прошило кость, и теперь острие, с хлюпающим звуком, раз за разом выбивало фонтаной гнилой черной крови из раны на глотке монстра. Раз за разом мое оружие пробивалось все глубже, и в какой-то момент я почувствовал, что вот-вот перебил позвоночник твари. «Перенос активирован».